Глава четвертая. «Ну, приступим!» Раздраженно рявкнул распорядитель. Внешность у него была, как в старе у распорядителей танца Морис, Такой же жилистый и высокомерный, красноносый и сизощекий. Сноска. Танец Морис. Народный танец в костюмах героев легенд о Робин Гуде. «Прошу внимания!» — жалобно добавил он. Были отобраны следующие пары. Он зачитал имена по списку. Мистер Липсет с мисс Кимни. Мистер Минред с миссис Грэхем. Мистер Эванс с миссис Эванс. Мистер Хиллиард с мисс Итель Дуфус. Он все читал и читал. Трестрам, щурясь на теплое солнышко, сидел под стеной гостиницы в Этерстоуне, добродушно глядя, как составляют пары. Мистер Финли с миссис Рэйчел Буфус. Мистер Мейо с мисс Лоури. Как на деревенских танцах вызванные выстраивались в шеренгу против партнеров. Хихикающие, краснеющие, с храбрыми минами, застенчивые, отважные, готовые. «Отлично!» — устало сказал распорядитель. «В поля!» И рука об руку, они ушли. Заметив Тристрама, распорядитель подошел, качая головой, и сел рядом на скамейку. «В странные времена мы живем», — заметил он. «Вы тут проездом?» «По пути в Престон», — отозвался Трестрам. «Зачем, если позволите спросить, столько бюрократии?» «Как обычно», — ответил распорядитель. «Алчность, эгоизм, кое-кто снимает все сливки». Взять хотя бы этого Хиллиарда. А бедной Белинде Лоури никогда ничего не достается. Не знаю, есть ли от этого какой-то прок. Уныло продолжил он. Вдруг на самом деле это сущие потакание слабостям и не более того. Это подтверждение, сказал Трестрам. Это способ показать, что в жизни можно руководствоваться единственно разумом. И возвращение к магии, вот это что, на мой взгляд, выглядит очень полезным. «Я предвижу массу опасностей», — сказал распорядитель. «Ревность, ссоры, собственнические инстинкты, распад браков». Он твердо вознамерился искать во всем дурное. «Все как-нибудь образуется», — успокоил его Трестрам. «Вот увидите». Сейчас повторение целых эпох свободной любви в сжатые сроки. А после христианские ценности снова возьмут свое. Не о чем волноваться. Распорядитель угрюмо возрился на солнце, на облака, мягко и серьезно плывущие по голубому простору. «Вы, наверное, нормальный», — сказал он наконец. «Вы, наверное, из тех, что вроде Хиллиарда». «Завзятый злопыхатель этот наш Хиллиард. Я же вам говорил, я же вам говорил». Вечно твердил, что дальше так продолжаться не может. А надо мной смеялись, когда я сделал то, что сделал. Хиллиард смеялся громче всех. «Убил бы Хиллиарда», — сказал он и сжал кулачки, запрятав внутрь большие пальцы. «Убили бы?» — переспросил Трестрам. Убили бы в эту пору любви? Это было, когда я работал в Личфилдской жилищной конторе. Возникла вакансия, и меня должны были повысить. Я был старшим по возрасту, понимаете? Похоже, для кого-то сейчас пора, если не любить, то изливать душу. Подумалась Трестраму. Мистер Консет, наш начальник, сказал, что это буду или я? или типа фамилии Могхем. Могхем был гораздо моложе меня, зато этот Могхем был геем. Так вот, я много об этом думал. Сам я, конечно, никогда его наклонностей не имел, но кое-что мог изменить. Я много думал, прежде чем принять меры, потому что это же эпохальный шаг в конце концов. После долгих размышлений и бессонных ночей я решился и пошел к доктору Мэнчепу. Доктор Мэнчеп сказал, мол, дело простое, опасности никакой, и это сделал. Он сказал, в общем наркозе нет необходимости. Я смотрел, как он это делает. «Понимаю», — протянул Трестрам, «а я еще недоумевал из-за вашего голоса». «Вот именно, и посмотрите на меня теперь». Он вытянул руки. «Сделанного не воротишь. И где мое место в этом новом мире? Могли бы предупредить. Кто-нибудь должен был мне что-то сказать. Откуда мне было знать, что такой мир не вечен?» Он понизил голос. «И знаете, как этот Хиллард затеял меня называть? Он обзывает меня каплуном и причмокивает губами». «Шутку, разумеется, но шутка-то в дурном вкусе». «Понимаю», — повторил Тристрам. «Мне это совсем не нравится, ни нисколечко не нравится». «Потерпите», — посоветовал Тристрам. «История как колесо, и нынешний мир тоже не вечен. Рано или поздно мы непременно вернемся к либерализму и пелагианству» и к сексуальной инверсии, и... и к вашему типу. Похоже, мы быстрым шагом к тому движемся. Вон доказательства». Он махнул рукой на распаханные поля, откуда доносились звуки напряженной работы. «Из-за биологического назначения э, их трудов», — пояснил он. «Ну а пока», — печально сказал распорядитель, — Мне приходится терпеть таких, как Хиллиард. Его передернуло. Каплуном меня обзывают, ха?